Глава девятая «Волнуешься?» – спросил наставник, пристально глядя на меня. «С чего бы это?» – пожав плечами, спросил я, неспешно надкусывая свежий эклер со сливочной начинкой внутри и густой шоколадной помадкой снаружи, после чего запил этот великолепный деликатес вкусным фруктовым чаем. Не знаю почему, но в этом теле мне иногда очень сильно хотелось чего-нибудь сладкого и вкусного, хотя перед переносом в этот мир похожей привычки за мной не наблюдалось. Я, конечно, мог в охотку съесть конфету или несколько плиток шоколада, если дети угощали, но вот чтобы самому захотелось, чтобы сам пошел в магазин и купил себе сладостей, даже и не помню, когда такое было». Я гораздо чаще отдавал предпочтение мясу, которое мог поедать целыми противнями. Наверное, за желание наесться чего-нибудь сладенького отвечало детское тело Ивана. Ну как же, наставник откинулся на спинку стула. Едешь в новый коллектив, к тому же воинский, и совершенно не знаешь, что тебя ждет дальше. Неужели нет причин для волнения? Сидящий напротив Феофан выглядел довольно эффектно. Он был одет в дорогой серый костюм-тройку с белой рубашкой, широким стального цвета галстуком и таким же платком, краешек которого небрежно выглядывал из нагрудного кармана пиджака. На ногах красовались кожаные темно-коричневые туфли. Все это вкупе с модной прической и аккуратно выстриженной бородой делало наставника моложе на несколько десятков лет. Вкупе с крепкой фигурой, от которой тянуло мощью, Это выглядело довольно стильно, поэтому, когда я впервые увидел Феофана в новом образе, не применил заметить, что он выглядит как дед, который может увести из семьи любую бабушку. За это наблюдение я, несмотря на свое высокое положение, получил легкий подзатыльник и шутливую выволочку. «Было бы с чего волноваться», — отвечая на вопрос наставника, я покачал головой. «После твоего обучения в пустошах не думаю, что меня вообще что-то может испугать, а тем более какой-то коллектив сверстников». «Про коллектив я с тобой не согласен», – произнёс Фефан. «Если против тебя встанут все ребята, то ты быстро запоешь по-другому. Ты мне и сам как-то говорил, что человек – это существо социальное, он не может жить сам по себе». «Да и у тебя одна из задач — построить крепкие дружеские отношения с максимально большим количеством ребят и вернуть расположение Витовта. «Это я тебе подобное говорил?» — удивленно спросил наставника и пояснил. «Что человек — это существо социальное?» «Было как-то», — кивнул он уверенно. «Ну ладно», — недоверчиво хмыкнул я, «так как не помнил за собой ничего подобного» но даже если и так, думаю, что не останусь один рядом со мной, как минимум будет Гадимир, а вдвоем всегда легче. Ты уверен, что Огнеяр расстанется с тобой?» Каким-то нехорошим тоном произнес наставник. «Если глава рода прикажет, он пусть и нехотя станет на сторону Витовта. Если тот, конечно, не будет заниматься совсем неправильными вещами», поправился учитель и продолжил. «Я к тому, что у тебя одни задачи обучения, а у него другие». «К тому же его отец, комендант, который, я позволю напомнить, напрямую подчиняется императору, минуя все остальные институты власти. Поэтому твой друг будет чувствовать ответственность за род и не сможет подвергать его таким репутационным потерям». «Кое в чем ты, конечно, прав», — ответил я. «Но не думаю, что в этом случае Гадимир забудет нашу дружбу. Он не такой. Я его первый настоящий друг». «Будь мы повзрослее, я бы не стал зарекаться. Но не мне же тебе объяснять, что такое юношеский максимализм и упертость». протянул наставник и хмыкнул. «До встречи с тобой я вообще не знал, что это такое!» После легкого смеха Феофан продолжил. «А ты вообще как себя чувствуешь? Ведь целую неделю носился по этажам компании и спал всего пару часов в сутки». «А что мне будет?» — пожал я плечами. «Ты же сам учил меня медитации и знаешь, Насколько я в этом хорош. Так что усталость, конечно, чувствуется, но она совсем не такая, от которой хочется умереть. А из запланированного все сделать успел? Словно бы нехотя спросил наставник, будто бы эта тема ему была совсем не интересна. Однако мне стало доподлинно известно, что он пристально следил за всем происходящим в компании. «Вот же старый хрыч!» – мысленно усмехнулся я. «Нет, чтобы прямо спросить о том, что ему интересно, и все узнать из первых рук, так он, видимо, предпочитает ходить кругами и что-то самолично вынюхивать. Это что, привычка, вторая натура?» К сожалению, не все. Сам видел, времени катастрофически не хватало. Сначала изучал громадные изменения, произошедшие в компании за время моего временного отсутствия, И это несмотря на то, что основные моменты мне были известны из телефонных разговоров. Затем длительное время занимался перспективами развития сайта знакомства. «Видел, сколько способов изъятия денег у пользователей мы уже придумали», заметил я гордо, «и эти немалые средства довольно ощутимым ручейком поступают на счет компании». Смочив горло, я продолжил. «В общем, с основными делами компании я более-менее разобрался». А вот с остальными, к сожалению, не успел. Просто пробежался поверхностно по самому главному и все. Даже не заметил, как время пролетело. А уже нужно было ехать в училище. Не знаю, когда у меня получится вырваться оттуда. Мысленно я вернулся на неделю назад в тот день, когда наконец сумел сдать последний экзамен профессору Петиусу. За время наших усиленных совместных занятий он достаточно хорошо подтянул меня по базовым знаниям, необходимым любому магу. Порой раскрывая некоторые интересные нюансы, про которые по каким-то причинам не рассказывали в Лиге магов. Он помог мне и в работе над ошибками при кастовании уже знакомых заклинаний. Теперь у меня отлично получались простейшие заклинания воздушного кулака и водяного удара, а также более сложные в исполнении серпы ветра. Таким образом, мне удалось выполнить заклинания трех из четырех стихий «Огня, ветра и воды». К сожалению, ни одно заклинание из области магии Земли у меня почему-то, как и раньше, не получалось, видимо, эта стихия мне в принципе была недоступна. Такое случается, хотя обычно маги ранга адепт второй ступени способны хотя бы на простейшие заклинания всех стихий. «Очень жаль», — произнес Петиус после очередного занятия, которое не привело к ожидаемым результатам. «Ведь я точно вижу, что заклинание ты создаешь правильно. Руны и схему формируешь в нужной последовательности. Все по учебнику». «А почему жаль?» – спросил я тогда. «Владение четырьмя стихиями дает какие-то определенные преимущества? Маг становится сильнее?» «Да в принципе нет», – пожал плечами профессор. «Обычно маги специализируются на одной или двух наиболее подходящих им стихиях и дальше не лезут» так как отработка даже простейших заклинаний требует очень много времени, силы и энергии. К тому же профильный специалист, как правило, сильнее пытающегося гармонично развивать все четыре стихии. Но дело в том, что простейшие заклинания магии Земли очень хороши в качестве защиты. «Что-то я не видел, чтобы их кто-то использовал», — скептическим тоном заметил я. Хотя магов в пустошах в свое время насмотрелся предостаточно. Вместо ответа мужчина непринужденно сформировал перед собой высокую и мощную каменную стену, а через десяток секунд ее развеял. «Возможно, потому что заклинания земли потребляют большое количество магической энергии», – задумчиво протянул он. «В любом случае, у тебя вместо нее есть куда более универсальный лед, тянущий мизерманны». После окончания домашнего экзамена отец, наконец, разрешил мне под усиленной охраной рода Темниковых отправиться в столицу, чтобы хотя бы немного разобраться, как обстоят дела у моего детища. И пусть информацию о происходящем я от Андрея получал по телефону, все равно хотелось посмотреть на произошедшее своими глазами, да и заодно напомнить окружающим о себе. А то Бышковцу в какой-то момент показалось, что происходящее с компанией при его руководстве – это закономерность, а не случайность. Поэтому пришлось привлекать к делу Феофана – который аккуратно спустил молодого генерального директора компании с небес на землю и своими действиями придал новый импульс развитию фирмы. Все дело в том, что однажды я почувствовал, что Андрея начала тяготить обязанность отчитываться о происходящем в компании перед пусть и высокородным, но малолеткой. С каждым днем возложенные на него обязанности, необходимость развернута и четко отвечать на мои вопросы и следовать рекомендациям, вызывали все больше неприятия, а позже и робких возмущений. Андрей считал, что именно его действия на посту руководителя позволили добиться такого успеха. Полагал, что он профессионал и сам бессопливых знает, что и как нужно делать. Понятное дело, мой небольшой вклад в дело в развитии компании тоже имелся. Я вытащил бы шкафца из одного нехорошего места – Вложил в дело значительные инвестиции, помог выкупить дорогое и презентабельное здание, придумал и предложил один очень прибыльный проект, в результате чего обеспечил компанию денежными клиентами. Но психология играла против меня. Взрослому мужику тяжело принять, что ребенок, которому ты отчитываешься, может лучше тебя разбираться в некоторых вопросах, которыми ты сам занимаешься с утра до поздней ночи. Такой человек скорее поверит, что сам творец своего счастья, и что если бы в его жизни не появился я, то он все равно добился бы успеха. Однако все сложилось так, как сложилось. И именно мне Андрей был обязан тем, что сейчас имел. Я, конечно, не умолял его заслуг и благодарил судьбу, что именно он, тот вол, что тянет громадную тяжелую повозку быстро развивающейся компании вверх, но испускать подобных вещей не собирался. Жизнь мне уже наглядно продемонстрировала. Дашь палец – отгрызут руку. Дашь слабину – и через какое-то время твои указания перестанут выполнять. Нет. Как бы Бышковец ни думал, но наша компания в первую очередь – мое детище. Первый денежный проект наследника рода Морозовых. Поэтому после одного легкого намека наставнику едва пробившееся раздражение и недовольство Андрея куда-то исчезли, да и сотрудники компании в большинстве своем стали очень учтивы и внимательны. Они не только не думали дерзить, но и тщательно записывали мои рекомендации по тому или иному вопросу. В этот раз мне даже не пришлось никого пугать, все сделал Фиофан. Поэтому время, отведенное на личные дела, пролетело словно одно мгновение». Вместе с сопровождающим меня везде и всюду наставником, я проинспектировал главный офис компании, который теперь располагался в бизнес-центре на Мархалевского. И сказать, что я был поражен достигнутыми результатами, значит ничего не сказать. За относительно короткое время Бышковцу удалось не только переместить сюда большую часть раздувшихся отделов компании, Но и сделать это, не снижая эффективности работы под градом заказов, поступавших в большом количестве. Правда, по словам самого Андрея, в организации деятельности ему очень помог Фиофан со своей командой, курировавший все процессы перемещения и строго следивший за скоростью выполнения работ на всех этапах. В здании располагались и дочерние компании, занимающиеся проектами, и все имеющиеся в нашем распоряжении серверы. Мои мысли как-то незаметно с достижений компании сместились на людей, которых долго и упорно наставник отбирал в службу безопасности рода, а точнее на одного конкретного члена команды с весьма эффектной и вкусной фигурой. Вот же точно гормоны шалить начали, с досадой подумал я. И в это непростое для любого подростка время я отправляюсь в место, где будут учиться одни мужики. «Надеюсь, мне удастся обуздать свои переменчивые чувства, и я не начну взрываться по всякому поводу». «Может, во время твоего отсутствия нужно будет зачем-то особо присмотреть или что-то проконтролировать?» спросил Феофан, доставая небольшой блокнотик и дорогую ручку с золотым пером. «Все же он у меня сорока», подумал я, наблюдая за наставником, и произнес. «Действительно, есть одно дело, требующее твоего внимания. Мысль об этом пришла уже давно» но из-за большого количества всевозможных событий она просто вылетела из головы, и вспомнил я о проблеме почему-то только сейчас. Буду надеяться, что в училище меня надолго не задержат, и я смогу своевременно ознакомиться с результатом работы наставника. Мне бы хотелось, чтобы ты проверил сотрудников нашей компании на предмет солидарности с нанимателем, а то мы сейчас столько новых людей набрали, что я не удивлюсь, если узнаю о работе некоторых из них не только на нас, «Особое внимание удели бы шкафцу. Скорее всего, с ним плотно работают люди отца, так что его нужно аккуратно извлечь из их сетей. И то же самое проделать с начальниками отделов». Наставник кивнул. «Еще проследи за стартом проекта «Куфор». Если ничего не поменяется, то его открытие будет где-то через два месяца. А исходя из того, как показали себя знакомства, думаю, что к моему новому начинанию будет столь же пристальное внимание». Но возможен и саботаж. Что то еще? произнес Фиофан, записав задание. Думаю, пока все, ответил я после небольшой паузы. Вроде бы ничего не забыл. Если что то вспомню, скажу. После того, как я окончательно расправился с десертом и отодвинул от себя пустую тарелку, наставник посмотрел на часы и произнес: "Поехали". Пока один из расположившихся за соседним столиком охранников расплачивался, мы не спеша двинулись к выходу. «Кадетка располагалась в предместье Антоновка, где-то в 45 минутах езды от столицы. После поворота на шоссе, по которому автомобили ехали минут 20, мы свернули куда-то в сторону и, попетляв некоторое время, наконец, выехали к красивому указателю Высшее императорское кадетское училище 500 метров». «Красиво тут», – произнес Фиофан, наблюдая из окна за столетними соснами и спалинами, мимо которых мы проезжали. «Хорошее место». Выйдя из задумчивости, я отклонился в сторону и, посмотрев в лобовое стекло, заметил, что мы уже почти на месте. На приличных размерах парковки располагалось большое количество разнообразных автомобилей, вокруг которых сновали целые толпы людей. «Ничего себе, сколько провожатых!» – подумалось мне. «Я со своими тремя машинами и одним наставником выгляжу как-то бедновато». «Пошли!» – произнес Феофан после того, как водитель нашел свободное место и наши автомобили припарковались. «А вы оставайтесь здесь», — сказал он сидящему на переднем сиденье водителю. «Передай остальным, чтобы все находились на своих местах. Думаю, ваши услуги в ближайшее время не понадобятся, здесь и так охраны много». Вообще-то, правильно говорить не пошли, а пойдем. В то время, как Фиофан доставал из багажника мою вместительную дорожную сумку, ненароком вспомнил я один из уроков в школе. «Ну, извиняйте, мы ни яких имперских школау не заканчивали». «Говорим, як магиом», — нарочно коверкая слова произнес наставник, а затем с усмешкой добавил. «Будешь выкобениваться, сам свои вещи понесёшь. «Да я чё, я ничего», — улыбаясь, пошел я на попятную. «Ну, раз так, тогда пойдем», — усмехнулся в ответ исправившийся наставник и покатил мою сумку на колёсиках по явно новому асфальту. Сумка действительно оказалась вместительной, в неё влезла даже моя боевая сабля. Следуя рядом с широкоплечим наставником к прямоугольной четырехметровой арке, в которой располагались крепкие автоматические открывающиеся ворота, я попутно рассматривал собравшихся на парковке людей. «Знакомые все лица?» – подумал удовлетворенно. «Значит, не зря на каникулах изучал информацию о своих будущих однокурсниках. Мне тут все же два года учиться». Во время поиска этих сведений я в какой-то момент понял, что уже совершенно не тяну. «Мне приходилось одновременно и тренироваться с Емаситой, чтобы не потерять форму и заниматься с профессором Петиусом, и развлекать скучающих в поместье сестер, из-за чего у меня не было возможности выделить достаточное количество времени для самостоятельного поиска нужной информации, поэтому я сделал все очень хитро, переложив сбор необходимой мне информации на Феофана и формируемую СБ Рода». И это был чертовски правильный шаг, который позволил не только получить сухую и сжатую информацию об однокурсниках, влиятельных членах их родов, экономической и магической специализации, но и сэкономить большое количество времени, которое было потрачено на занятия и тренировки. В какую бы сторону парковки я не посмотрел, везде наблюдалась одна и та же картина. Вокруг будущего кадета плотным кольцом стояли члены рода, смотревшие на него с явным умилением и говорившие, как им казалось, невероятно важные напутственные слова, мол, «Держись там», «Не робей», «Не позорь род», «Будь мужчиной», «Покажи всем, из какого теста сделаны кукушкины» и так далее. После наблюдения за этой картиной меня начали терзать плохие предчувствия. «Что случилось?» – заметив мою реакцию, спросил Фиофан. «Мне кажется, что сбывается один из самых плохих вариантов развития событий», — ответил я. Курсу молодого бойца, во время которого меня не станут отпускать домой, явно быть. Не станут же родственники таким образом прощаться с ребятами, которых увидят сегодняшним же вечером. Нет, нас точно запрут тут на какое-то время, минимум на месяц, а в худшем случае на весь учебный год». «Думаю, ты прав», — произнес наставник, оглядываясь. Но главное, не расстраивайся. Самая длинная КМБ на моей памяти длилась около 30 дней. А так как вам обязательно сделают скидку на возраст и сократят этот срок, думаю, совсем скоро ты уже будешь дома. К тому же, не за горами начала нового триместра вышь, и вам всем нужно будет учиться. Поэтому с военщиной постараются закончить как можно быстрее. Не оставят же они будущую элиту империи неучами. «Надеюсь, что все произойдет так, как ты говоришь», – кивнул я. «А то дел как-то очень много, а приходится здесь тратить много времени». «Значит, не трать», – серьезно произнес наставник. «Если есть свободное время, тренируйся и развивайся. В магии, в боевом искусстве, на школьных предметах – неважно. Главное – это постоянное движение вперед. Если остановишься, считай, что это начало конца. Регресс неизбежен». «Сейчас ты как раз находишься в том возрасте, когда любые знания впитываешь как губка, и это необходимо использовать на полную катушку. Другого времени для собственного развития у тебя просто не будет», поспешил Феофан пояснить свою мысль. «Потом, после училища, у тебя найдутся другие не менее важные для молодого главы рода дела, учеба в высшем учебном заведении, развитие своих предприятий, светская жизнь, женщины и многое другое». Поэтому работай сейчас и не смей расслабляться. «Буду стараться», – кивнул я после завершения столь мотивирующей речи. «Хорошо», – произнес наставник с усмешкой и добавил. «Все же как-то странно, что Егорка тебе никаких подробностей о предстоящей учебе не сообщил. Судя по всему, у окружающих информации куда больше». «Ну почему?» – пожал я плечами, в очередной раз мысленно усмехнувшись над тем, как Фиофан называет отца. Он дал мне список вещей, которые необходимо иметь каждому кадету, а также сказал, что по длительности нашего пребывания здесь никакой информации нет, поэтому нужно быть готовым ко всему. Ну а то, что он сделал это после экзаменов Петиуса, конечно, неправильно, но объяснимо. Он хотел купить несколько процентов акций нашей компании, сулил большие заказы от рода и приличные инвестиции, но я ни в какую. У нас и так всего хватает, и денег, и клиентов, и собственных проектов. Нам бы, по правде говоря, не подавиться тем куском пирога, который мы совершенно случайно ухватили, а он хочет ухватить еще больше. Рисовал перспективные планы по развитию и предлагал мне взять на должность генерального директора одного очень умного и успешного менеджера. Сказал, что сообщит его данные даже без соглашения о покупке акций. Да только на кой мне такой кадр? Шпион в высших эшелонах? Спасибо, не надо. А может, взял бы его на работу? С сомнением в голосе произнес наставник. «Тогда бы это был хорошо известный тебе шпион, и Егорка бы успокоился. А то он сейчас начнет что-то предпринимать и подсунет того, на кого мы никогда и не подумаем. У меня есть генеральный директор», — напомнил я, — «и он меня полностью устраивает. Так менеджера не обязательно ставить на должность башковца. Пусть будет, скажем, каким-нибудь нештатным консультантом. Может, он Андрею чего-нибудь дельное подскажет, раз такой опытный». «Да и поможет сделать из компании нормальный работающий механизм, а то, по правде говоря, там не все так гладко, как тебе могло показаться. Опытный управленец явно не помешает». «Хм...» – задумался я и с сомнением добавил. «Может, действительно так и поступить?» «Если думаешь, что не сможешь проконтролировать процесс, не беспокойся. Это сделаю я. И с Игоркой поговорю, и Бышковцу все объясню. И отец пойдет тебе навстречу?» – не поверил я. «А почему нет?» Фиофан пожал плечами и добавил. «К тому же, мне нравится звонить ему и таким образом действовать на нервы». «В таком случае, давай так и сделаем», согласился я. «Только контролируй, кого и как этот управленец будет назначать на должности». «Ясное дело», кивнул наставник. Переговариваясь, мы неторопливо дошли до приоткрытых ворот. Я осмотрелся. С двух сторон от внушительной арки располагалась высокая крепкая стена из красного кирпича, а в нескольких метрах по бокам две пока пустые долговременные замаскированные огневые точки, или, как их еще называют в народе, дзоты. Активированный взгляд Волка подсказал, что и на стене, и над дзотах поставлена очень мощная магическая защита. Неудивительно, ведь здесь будут находиться наследник империи и дети других очень влиятельных родителей. Интересно, а сколько здесь электронных систем защиты? Наверное, не меньше. Я перевел взгляд на людей, чьи фигуры виднелись за воротами. Их было пятеро, но особо выделялись двое, стоящие к нам лицом. Один из них, что помоложе, стоял со сложенными на груди руками, светил приметным кольцом на пальце и лениво смотрел перед собой. «Командир училища, боярич серебряного рода Алексей Николаевич Грозовой». Вспомнил я, внимательно глядя на одного из самых молодых архимагов империи, после чего перевел взгляд на второго мужчину, несколько напрягшегося при нашем приближении, заместитель командира Иосиф Иванович Кром. Богатырь маг какого-то невысокого ранга, простолюдин, на что указывал небольшой жезл, закрепленный в специальном чехле. Значит, на простейшие магические действия способен, но в боевой магии явно не силен. Ну, так у него и специализация другая, думаю, ему и богатырских способностей предостаточно. «Добрый день, Феофан Лаврентьевич», – произнес Кром с легкой неприязнью, глядя на наставника. «Отлично выглядишь! И тебе, Иосиф Иванович, не хворать!» – добродушно усмехнулся наставник. «Ты тоже красавец, такую высокую должность занял, что приятно посмотреть!» – Кром перевел взгляд на меня. «Значит, это и есть твой ученик?» – спросил он. «Иван Морозов, как я полагаю». «Добрый день», — забирая у наставника сумку, произнес я. «Все верно». «Готов к обучению в училище?» — задал вопрос богатырь. «Да», — кивнул я. «Ну, раз так, прощайся со своим наставником и проходи», — произнес Кром, указывая рукой куда-то в сторону. Молча пожав руку Феофана, я уверенно двинулся в указанном направлении, где на принесенных кем-то лавочках располагалась группа мальчишек. Там же находился крупный широкоплечий мужчина с папкой в руках, который при моем приближении сурово спросил «Имя?» «Иван Морозов», — ответил я. «Хорошо», — сделал он пометку. «Пока располагайся здесь», — указал на свободные места. «Скоро придет человек и заберет твои вещи. Позже найдешь их в своей комнате». «Вопросы?» «Нет», — покачал я головой, и мужчина, довольный моими ответами, отошел в сторону. «Всем привет», — сказал я, подойдя ближе к ребятам, а, услышав нестройные ответы, принялся ходить между рядами и знакомиться. Пожав всем руки и сопоставив имеющиеся в моей памяти данные с реальными людьми, уселся на свободное место. Минут через пятнадцать, когда прошедших на территорию оказалось уже около двадцати, у меня, наконец, зазвонил телефон. «Здорово!» — поприветствовал я Гадемира. «Что-то ты долго добираешься. Не мог запасные трусы заранее в сумку положить. Пришлось возвращаться». «Привет», — не обратив внимания на мой подкол, возбужденно ответил Гадимир. «Мы уже на месте, а ты где?» «Я давно внутри. Заждался и думал, что ты не приедешь». «Иди ты», — ответил огнеяр и положил трубку. Не прошло и пяти минут, как рядом со мной на лавочку уселся возмущенный приятель. «Надоел уже со своими подколами», — первым делом сказал он. «Дождешься у меня, и потом обижаться будешь». «Да разве это подколы?» – пожал я плечами и добавил. «На самом деле думал, что ты задержишься на парковке». «С чего бы это?» – возмущенно спросил Агнияр. «Ну, так там многих родные обступили и так долго прощались, словно нас тут на полгода оставят». Где-то сбоку раздалось чье-то сдавленное покашливание. «Что, испугался подобной перспективы?» – хмыкнул я, покосившись на бледного мальчишку. «Глядя на долгие прощания, я и сам подумал о таком. Может...» Нечто подобное действительно есть в планах, и некоторые об этом знают? Осмотрев хмурых, нахохлившихся, словно воробьи ребят, я подумал. Видимо, многие из них действительно очень сильно нервничают из-за длительного отъезда из дома. Ничего удивительного в этом нет, многих, наверное, впервые оторвали от маминых юбок». «Многие жили дома и отправились в почти полную неизвестность, в которой они должны не только адаптироваться, но и хорошо себя проявить перед наследником империи. Неизвестность и ответственность – вот что их сейчас страшит. А ты уверен, что нас действительно не оставят на полгода?» – пристально посмотрел на меня Гадимир. Отец сказал, что у него никакой информации о длительности нашего пребывания тут нет, потому как это экспериментальное учебное заведение, и еще никто не знает, как и что здесь будет работать, но как минимум первый учебный триместр мы должны жить тут. «Ну, значит, так и будет», – произнес я. «Надеюсь, на каникулы нас все же отправят, и после этого КМБ мы станем ездить на учебу уже из дома. Кстати, с присутствующими познакомиться не хочешь? Привет всем!» громко сказал Огнеяр, махнув рукой, заявил. «Я вообще-то всех присутствующих и так знаю. Это ты у нас пару лет по пустошам шатался и ни с кем, кроме демонов, не знаком». «Кроме демонов?» – спросил я. «Это ты мне так за свои забытые трусы мстишь? Это я пока разминаюсь», – довольно засмеялся мальчишка. За разговорами пролетело около получаса. С каждой минутой ребят становилось все больше, все места на лавочках уже были заняты, а мальчишки прибывали и прибывали, пока в какой-то момент не прозвучала громкая команда. «В две шеренги! Становись!» Дружно загомонившие мальчишки повставали со своих мест и неторопливо пошли в сторону здоровенного мужика с погонами сержанта. С построением проблем не возникло, видимо, на физическую подготовку в имперскую школу ходили почти все. Шеренга — это строй, в котором военнослужащие стоят один возле другого на одной линии. Неожиданно вспомнил я свое армейское прошлое. А что с колонной? Про нее вспомню что-нибудь? Подумал, напрягая мозг. Колонна — это строй, в котором военнослужащие стоят один за другим на дистанции в один шаг. Хм, вроде бы так. Пока я находил в себе, казалось бы, забытые навсегда знания весело гомонящие мальчишки под хмурым взглядом начальника училища как-то быстро замолчали. «Что-то медленно и очень уж шумно строится», словно бы в никуда произнес грозовой, обведя всех ледяным взглядом. «У нас тут военное учебное заведение, Анибал». «Не обучено еще», — прокомментировал Кром с прищуром, осматривая напрягшихся мальчишек, которые почувствовали что-то нехорошее в его словах, и, пригладив пышные усы, весомо добавил. «Пока». Начальник училища медленно кивнул, а затем, выдержав небольшую паузу, обратился к сержанту. «Страх, командуй». Действительно страх. Глядя на здоровенного, звероподобного мужика с примечательным шрамом, пересекающим шею, подумал я. «Интересно, за что он получил такое прозвище?» «Направо!» — гаркнул сержант, и мальчишки нестройно повернулись. «Правда, Не все в нужную сторону, но довольно быстро исправились. Да, тренировать их еще и тренировать», — мрачно заключил Архимаг, а мы после команды сержанта шагом марш не в ногу пошли вперед. «Раз, раз, раз, два, три», — отчетливо считал сержант, стараясь придать нашему движению немного осмысленности. Однако не подготовленные к подобному ребята упорно сопротивлялись, путая, какой ногой нужно ступать на счет раз, поэтому страху периодически приходилось добавлять: левой, левой, раз, два, три. Вот зачем это все? Недоуменно думал я даже не стараясь подстраиваться, так как была великая вероятность наступить на ногу впереди идущему мальчишке. Строй просто огромный. «Шестьдесят человек, стоящих в колонну по два, это уже тридцать шеренг. Тогда же подготовленным бойцам было бы тяжело идти, а здесь мальчишки лет тринадцати-четырнадцати. Не проще ли просто отвести нас куда необходимо толпой или перестроить хотя бы в колонну по пять? Может, так они хотят показать, что мы уже не дома? Надеются, что при таком подходе мы максимально быстро адаптируемся». Довольно быстро мы преодолели аккуратное вытянутое двухэтажное здание из белого кирпича с одной стороны и небольшие однотипные здания разных расцветок с другой, которые я определил как жилые корпуса. «На месте! Стой!» — скомандовал сержант, когда первая шеренга подошла к внушительному белому зданию, а после того, как последние ребята остановились, добавил. «Направо! Слева в колонну по одному! Шагом марш!» Мальчишки, стоящие в начале строя, запереглядывались, не зная, что делать. А ничуть не смутившийся страх подошел и быстро объяснил. Вот пошли первые два человека, следом за ними еще два и еще. Получалась своеобразная змейка. Да До мальчишек довольно быстро дошел смысл команды, ведь все было наглядно и просто. Войдя в довольно большой холл здания, мы, не доходя до широкой лестницы, ведущей на второй этаж, свернули в расположенную рядом резную дверь и сразу оказались в еще одном просторном помещении, однако не остановились и продолжали движение, пока не вошли в актовый зал, как гласила бирка на двери. Помещение представляло собой обычный вместительный зал с рядами мягких сидений и довольно большой сценой, на которой стояло несколько столов. Как в кинотеатре, произнес идущий чуть позади Гадимир, указывая рукой то на висящий над потолком проектор, то на белое полотно, расположенное на стене сцены. Удобно устроившись посередине одного из центральных рядов, мы принялись ждать, что же будет дальше. Через несколько минут на сцену вышли начальник училища, его заместитель и еще пара незнакомых мужчин. Следом за ними появился Витовт, который после молчаливого жеста Грозового спустился со сцены и занял одно из свободных мест в первом ряду. Мальчишки зашушукались. хм прошу тишины», – выразительно произнес начальник училища в микрофон и, когда все замолчали, продолжил. «Меня зовут полковник Алексей Николаевич Грозовой. Я начальник высшего императорского кадетского училища и ваш прямой командир на все время обучения». Обведя ребят внимательным взглядом, он представил кромой сидящих рядом заместителей. Один оказался куратором магической подготовки, а второй Замам по учебным вопросам. Это что получается? Мы продолжим обучаться по программе имперской школы, и одновременно нами будут заниматься специалисты лиги магов? Неплохая нагрузка. И это я еще молчу про армейщину и сопутствующие ей непотребства. «Хочу отдельно отметить, что после того, как вы пересекли границу нашего учебного заведения, именно наш коллектив отвечает за ваше здоровье и безопасность, поэтому попрошу всех неукоснительно следовать установленным правилам техники безопасности, которые до вас доведут сегодня ваши непосредственные командиры». Еще раз обведя зал холодным взглядом, Грозовой продолжил. «Не менее важный момент. Со дня... Подписание указа императора о зачислении вы все получаете звание кадет, которое налагает на вас не только дополнительные права, но и обязанности. С этого дня и до конца обучения вы обязаны подчиняться приказам командиров и начальников. Я не собираюсь выслушивать чьи-то оправдания в случае невыполнения приказов. Есть командиры, есть подчиненные, и первые командуют последними». Прервав недовольные возгласы отчетливым хмыком, Грозовой продолжил. «Вас разобьют на три взвода по двадцать одному человеку, а взводы разделят на три отделения по семь кадетов соответственно. Ваши командиры отделений и взводов уже назначены. После проведения своеобразного брифинга я вам их представлю. А сейчас Иосиф Иванович доведет до вас распорядок дня». «Это получается нас, шестьдесят три, вместе с Витовтом?» На балу меньше называли. Значит, нескольких добавили, чтобы были отделения по семь человек? Ну да, это удобно, когда везде одинаковое количество кадетов. Распорядок дня. Хорошо поставленным голосом начал вещать Кром. Подъем – шесть часов. С усмешкой понаблюдав за возмущенными лицами недовольных столь ранним пробуждением ребят, он продолжил. Десять минут на умывание и утренняя зарядка. После зарядки – «Наведение порядка в комнатах и приведение в порядок себя». «Какое еще наведение порядка в комнатах?» – недовольно произнес кто-то. «Разве служанок не будет?» «Уборщицы будут убирать все, кроме ваших комнат. За комнаты каждый отвечает сам». Ребята недовольно загомонили, и улыбчивый усатый мужчина вдруг резко перестал быть добрым. Зал накрыла невероятно легкая версия вуали страха, однако этого более чем хватило. «В своей комнате каждый будет убирать сам», — жестко заявил Кром. «Сам, лично. Если командиру отделения или взвода что-то не понравится, из-за одного грязнули придется страдать всему отделению. Поверьте, система наказаний вам точно не понравится, но об этом вы узнаете от своих непосредственных командиров». Коллективные наказания не способствуют улучшению обстановки внутри подразделения, подумал я. Скорее, они формируют желание надрать шею тому, по чьей вине страдают все. Кстати, удивительно, что Витовт не выступает, а сидит совершенно спокойно. Видимо, до него уже успели довести политику партии. «С восьми до двенадцати сорока пяти занятия», – продолжил богатырь, убирая вуаль страха. «В тринадцать ноль ноль обед». С 14 до 17 дополнительные занятия по магии. С 17 до 18.45 самостоятельная подготовка, на которой вы будете готовиться к занятиям. В 19 ужин, и после него свободное время. В 21 час вечерняя поверка, на которой проверяется наличие кадетов, и в 22 отбой. Я покосился на шокированных мальчишек. «А что вы думали, что будете просто ходить в красивой форме на обычные уроки и ненавязчиво общаться с наследником империи?» «К сожалению, нет. Армия – это рутина и распорядок дня, хотя тут, конечно, не армия, но очень близко». «Вижу, что вопросов нет», – произнес Архимаг, пристально глядя на всех, и когда ответа не последовало, произнес. «В таком случае представлю ваших командиров взводов». «Почему они все такие здоровые?» – недоуменно подумал я, глядя на высоких и крепких, как на подбор молодых суровых мужчин, которых нам представляли. Неужели их скорости не мешает излишняя масса? Хотя тот же Феофан визуально не меньше. «Господа офицеры, оставляю личный состав в вашем распоряжении», – произнес Архимак и вместе с заместителями покинул актовый зал. «Сейчас я назову фамилии кадетов первого взвода», — произнес один из командиров, доставая из кармана листок бумаги. «Услышавший свою фамилию, должен громко и четко произнести «я». «Витовт», — произнес он, покосившись на наследника. «Я», — четко ответил мальчишка. «Видимо, ему действительно лучше всех объяснили, что нужно делать», — подумал в очередной раз. «Затейкин», — услышал фамилию приближенного наследника. Все понятно. Он попросил, чтобы его друганов оставили вместе с ним. Решил я, но ошибся. Оказалось, что кроме Затейкина, никто из приближенных Витовта в первый взвод не попал. Я заметил растерянность и досаду на нескольких лицах, но сам был рад, что мы с Гадемиром тоже туда не попали. «Для тех, кого я назвал, команда встать!» – произнес командир первого взвода. «На выход шагом марш! Перейдем ко второму взводу». Серьезным тоном сказал другой мужчина, после того, как личный состав первого покинул зал. «В это подразделение мы с Агнеяром тоже не вошли. Зато там оказался небезызвестный Глинов, даже в подобной ситуации не растерявший своего высокомерия и прошедший мимо нас с высоко поднятой головой. Я до последнего думал, что тебя или меня отправят во второй взвод», с облегчением произнес Гадимир. «Обошлось», — ответил довольным тоном. «Вместе явно будет веселее». Наш командир читать фамилии не стал, он просто молча нас пересчитал и, сверив количество, скомандовал. «Третий взвод! Встать! Выходим на улицу, строимся в колонну потри!» У выхода нас встретил сержант Страх, который, по всей видимости, был закреплен за третьим взводом. Построив нас, он скомандовал шагом марш. «Значит, мы зеленые!» – подумал я, глядя на то самое здание, которое определил как спальное расположение. Налево, скомандовал командир взвода и едва поморщившись из-за разнобоя при повороте, посмотрел на часы. Значит так, сказал он мощным басом. Сейчас заходим в расположение и смотрим на стенд, который находится слева от входной двери. Там прикреплена схема размещения, на которой вы легко найдете свою комнату. На дверях прибиты бирки с именами, поэтому не перепутайте. Ваши вещи, кстати, уже находятся в комнатах, так что Пока есть время, разложите их по местам. Где-то через час придет парикмахер и начнет приводить ваши головы в порядок. Затем приступите к получению формы и обуви. Вопросы есть? Разойдись.